«Поцелуй!» «Собирайся, пошли на кофе!» В приоткрытой двери кабинета показалась голова Феллини. Лика вздрогнула и покраснела. Он подмигнул и исчез. «Ты поосторожнее!» — в полголоса сказала машинистка Ламара. «О, знаешь, какой бедовый! Не успеешь оглянуться — уже репутация тю-тю!» «Да ладно!» — поразилась Лика. «А как еще с человеком поближе познакомиться?» Письменно или телепатически. Ламара вздохнула, отчего ее пышный бюст, затянутый в люрекс, пришел в движение и продолжила оглушительно лупить по клавишам. «Мое дело предупредить», — примирительно ответила она. «Тут полно девиц по нему сохнет, как бы тебе волосья не повыдирали». Лика покачала головой и вышла, хлопнув дверью. Феллини курил, прислонившись к машине и картина скрестив ноги. Пошли быстро, у меня для тебя сюрприз. Он помахал рукой Лике и открыл переднюю дверь. Лениво курившие возле крыльца операторы внимательно следили, как она села в машину, как он захлопнул дверцу, как машина отъехала и свернула за угол. Ну всё, покатились разговоры, пробормотала Лика. Тебе не всё равно, отозвался Филипп, не глядя на дорогу. Да, в общем, конечно, согласилась Лика и искоса поглядела на него. Его руки лежали на руле как-то особенно красиво, и если ему захочется, он может протянуть одну и обнять Лику. Ей вдруг почудилось, что она нарушает какой-то древний грозный обет. И жрецы храма её сильно осуждают и готовят возмездие, а ей уже не страшно. Вот жизнь настала. Девушку могу только на кофе пригласить, пошутил Филипп, выруливая к ресторану. Зато в лучшем месте. Огромный полукруглый зал был пуст. Готовился к вечерней встрече гостей. Столики белели свежими скатертями. Лика с любопытством оглядывала деревянные панели, витражи и ковры. На сцене разыгрывался оркестр. Выбирай любой столик, Фелине сделал широкий взмах рукой, и оркестр заиграл. Лика засмеялась и посмотрела ему в глаза. Однажды в Америке узнала, протянул Фелине довольным голосом И они вместе пошли к столику у окна. "А в интересное время живём, правда?" спросила Надпивая кофе. "Жили, жили себе, строили планы, и вдруг. Да, вдруг," подтвердила Лика. "Всё исчезло, и мы в яме." "Давай возьмём Сникерс," предложил Филини. "Шиковать так до конца." Оба засмеялись и очень тщательно распилили тупым ножом конфету, деля её на четыре равные доли. пили кофе, долго смакуя конфету. Аркестранты улыбались и мы махали смычками. Ты никогда не хотел отсюда уехать, спросила вдруг Лика. Фелине пожал плечами. Я уже уезжал и приехал обратно. Это же моё место. Пойдём погуляем, предложила Лика. Я всегда мечтала погулять в нашем парке вместе с мальчиком. Старый парк не обращал внимания на непривычную малолюдность. Знавал он и лучшие дни, когда его длинные аллеи вдоль моря жужжали от вечернего променада, загорелые люди в светлых одеждах заполняли каждый его уголок, ни одна скамейка не пустовала. горели фонари, а плотные заросли скрывали парочки от любопытных глаз. Причудливые летние кафе предлагали сливочное мороженое в металлических прохладных вазочках, и рестораны гремели на всю округу музыкой беззаботной жизни. Когда-то в старом парке стояли мраморные статуи, потом их увезли на кораблях в другие страны, но их тени продолжали будоражить прячущихся по закоулкам влюблённых. Невидимые олимпийские боги, совершенные и всемогущие, простирали над ними защитные длани, и какая-нибудь деревенская девочка, сходя с ума от первого неумелого поцелуя, не сомневалась, что её охраняет богиня любви Венера, даже если знать её не знала. Такое это место, и стоптанное влюблёнными вдоль, поперёк и по диагонали. Их страшно неодобряли горожане и требовали вырубить коварные кусты и выкорчевать беседки, кружевной рассадник разврата. Сейчас в парке было темно и тихо, как в оставленном театре. Я в первый раз гуляю тут с молодым человеком, призналась Лика, усевшись на скамейку под магнолией. Здесь были чёрные лебеди, помнишь? Конечно, помню. А в бассейне напротив белые, и ещё утки и павлины. Как ужасно они кричали, помнишь? Куда они все делись? Съели. Филипп не засмеялся и сел так, чтобы смотреть ей в лицо. Ты такая смешная, сказал он и поднял зажигалку. А ещё я умею плакать, возразила она. Умею злиться, кричать и топать ногами. Могу даже ударить, если доведут. Просто раньше я не могла всего этого делать. «А с тобой могу». «Это как понимать?» — поднял брови Феллини. «Я думала, что если я буду всегда изображать счастье, то буду всем нравиться». «Всегда в хорошем настроении, только сумасшедшие. Не замечала?» Огоньки сигарет чертили зигзаги во тьме. Пахло влажным мхом, душной магнолией, скорым дождем. Где-то далеко были слышны голоса и смех, а вокруг них был шар напряженной тишины. Ифели нелёг на скамейку и положил голову на колени Лики. Это было уместно, как и то, что она наклонилась и сама поцеловала его. Он обхватил снизу её шею и не отпускал. Поцелуй пах смолистым человеком в свежей хлопковой рубашке и утюгом, и чуть слышно кофе, шоколадом и табаком. Он был длинный, как па-де-де виртуозной балерины, и за ним должен был следовать сюжет. Ты же, Георгий, спросила Лика, оторвавшись от Фелинии. Ага, не удивился он, глядя на неё снизу. Теперь буду звать тебя по имени. Всё происходило так, как и должно было. Он сел рядом, обнял её одной рукой за плечо и знаком попросил дать ему покурить. Лика поднесла к его губам свою сигарету, и теперь они курили одно на двоих. Ты мне поверишь, если я скажу, что всё это со мной происходит впервые? Геофилини повернул её лицо к себе и снова поцеловал. Какая разница вообще, сказал он. Я не очень люблю разговоры, это не моя сильная сторона. А что твоя сильная сторона? иронически спросила Лика, сходя с ума от восторга, что у неё есть парень, который её целует и над ним можно подшучивать. Режиссура искусства действия. Серьёзно ответила Гио. Дождь начинается. Пойдём? А говорят, у тебя куча и толпы девиц. Затушив сигарету о бордюр, вспомнила Лика. Это правда? Может, они мне волосы вырвут из ревности? Ну что ты? Снисходительно хмыкнул Георгий. Я никогда никого не обижал. Не бойся, тебя никто не тронет. А я хорошо целуюсь, внезапно спросила Лика. Что за вопрос? откликнулся Георгий, и они побежали к машине под дождём. Они прочертили в этом городе свою новую общую линию, заstolбили своё памятное место, и старые точки стали потихоньку тускнеть и испаряться. Призрак мраморной Венеры проводил их глазами и нежно улыбнулся.